Хреновые дела. «Вы сегодня алкоголя не употребляли?» «Я с утра не пью». «И прекрасно. Вообще на все время лечения воздержитесь от спиртного. Не совмещается, знаете ли». «Кстати, а после тех двух случаев у вас галлюцинаций больше не было?» «Нет». «Правда?» «Правда». «Хочу сразу добавить». Даша так и не узнала, что она хотела добавить. Распахнулась дверь И вошел Пал Васильевич Хатулев, собственной персоной, вальяжный и неторопливый. Вежливо улыбнулся Даши. «Рад вас видеть, Дарья Андреевна. Как дела, Галочка?» Он наклонился над плечом врачихи и перечел все, что она написала. Благосклонно кивнул. «Ну что же, я уверен, вам удалось самым оперативнейшим образом и идеально быстро решить проблему». Галочка польщенно глянула на начальство снизу вверх. Даша же показала, что ее прошиб электрический разряд. Построение фразы, интонация, барственная манера растягивать гласные и запах дорогого одеколона. Это был он. Это он в ту ночь, когда в гости нагрянули лже-сатанисты, был краснобаем. С теми же нотками в голосе, лениво-презрительными, с той же смесью иронии и барственности, интересовался у орангутанга, может ли тот Дашу трахнуть, не снимая с нее браслеток. И никакой ошибки. Она подняла голову, увидела, как Хотулев кладет перед Галиной какие-то бумажки, и та, бегло просмотрев, вскидывает на Дашу новый взгляд, определенно полыхнувший неприкрытым охотничьим азартом. Сердцем мгновенно упало. Опять это Гнусь. Вот как, совсем другим голосом произнесла Савич. Я с вашего разрешения поприсутствую, — Хотылев весьма предупредительно повернулся к Даше. Ну что ему прикажете ответить? Пошел вон козел. Ведь упекут. Впрочем, они и так настроены упечь. Даша шкуры чувствовала, что ее положение без того не из лучших с появлением Хотылева еще более усугубилось. Это нам тоже знакомо. под конец допроса, когда последственный облегченно вздохнул и расслабился, якобы невзначай заявляется шеф или напарник с новыми козырями. Дарья Андреевна начала докторша столь уклончиво, что сомнений более не осталось. Придется обсудить еще один крайне деликатный вопрос. Следовало сохранять хладнокровие, момент был решающий, но Даша не в силах себя превозмочь, бросила сухо. В жизни с родным отцом не спала. Почему вы решили? Да знаю я, что там написано. Даша указала на свежеприбывшие бумажки. Имела счастье познакомиться и хотела бы знать, почему там так написано. Потому что мы записывали строго со слов вашего отца и со слов свидетельницы, находившейся при нем с самого начала приступа. Надеюсь, ее-то вы не подозреваете в соучастии в заговоре против вас? «Разве я говорила, что против меня составлен заговор?» — невинно спросила Даша. «Насколько мне известно, вашему начальству вы об этом рассказывали много и охотно». «Видите ли, я не первый сыщик, против которого устраивают провокации со сбором компромата», — сказала Даша. «У нас такое случается. Я бы это не стала называть заговором, но против меня определенно работают». Она обращалась главным образом к Савич, но видела по глазам той, что дело дохлое. У них тут заговоры и козни — симптом болезни, и не более того. «Надеюсь, нас вы не подозреваете в соучастии с вашими заговорщиками?» с непринужденной улыбкой спросила Хатулев. «Ну что вы», — сказала Даша. «Однако так уж сложилось, что другой человек совсем по-иному». — описывал отцовский бред, — не так, как вы, и ни словечком не упомянул про эротическую подоплеку. Взгляд докторши растерянно метнулся меж пациенткой и шефом. — Да? — А с этим человеком можно поговорить? — Она умерла, — сказала Даша. — Ее убили. Та женщина, из чьей квартиры отца увезли. — Простите, Дарья Андреевна, а вы правду говорите? — спросила Савич. «Увы, на этот раз Дарья Андреевна говорит чистую правду», — кивнул Хатулев. «Эта женщина погибла при крайне загадочных обстоятельствах, вскоре после крайне напряженной и тягостной беседы между ней и Дарьей Андреевной, буквально сразу же». «Вы на что намекаете?» — не выдержала Даша и увидела, как из скулапы обменялись нехорошими взглядами. Она нервничала все больше, давали о себе знать две почти бессонных ночи. Даша чувствовала, как ее начинает легонько трясти, словно в ознобе, и боялась, что врачи это заметят. «Помилуйте, я ни на что не намекаю», — развел руками Хатулев. «Я, если помните, предостерегал вас от беседы с ней, говорил, что ни к чему хорошему это не приведет в вашем состоянии. В самом деле загадочная история». Ну что же, Дарья Андреевна, как вы посмотрите на такое предложение? Ненадолго задержаться у нас, скажем, на недельку. Я понимаю ваше предубеждение против всего заведения, но поймите и вы, с галлюцинациями, подобными вашим вчерашним, шутки плохи. И пренебрегать ими опасно. В любой момент совершенно неожиданно может наступить обострение и принять крайне опасные как для вас, так и для других формы. Вплоть до попыток самоубийства или стремления причинить вред окружающим. А у вас ведь, насколько мне известно, есть оружие? Нужно подлечиться. Я с вами говорю так откровенно, поскольку вовсе не считаю вас больной. Вы не больны. Вы в данный момент пребываете в ясном сознании, но пережили целую череду стрессов и потрясений. Появились галлюцинации, неадекватное восприятие действительности. Вам просто необходимо немного отдохнуть под надежным присмотром.